«Ну ты, бабка, даешь! но ну ты шустра!» Серые глаза бабки были веселы и молоды. За восемь десятков лет не потеряли яростного цвета, были дрочливыми и мудрыми одновременно, смешливыми, как у конопатой девчонки, и пронизывающими, как у знахарки. Это были такие глаза, от которых становилось весело-привесело спокойно приспокойно уютно-приуютно. — За два года сопьешься, парниша, — сказала кланя шестерня. — Грудка у тебя не так широка, как уска, нерв не такой сильный, как слабой, головяночка не так кругла как дынчка им. Ко всему ты, Витюшка, в жизни интерес имеешь. Все тебе мило. Каждое дело старательно производишь. Значит, сопьешься. Ты это, Анют, возьми на замет. И тогда, захохотав наобзрыт, упала грудью на крыльцо действительно светлая и прозрачная, как льдинка, жена Витьки Малых, Нарымчанка Анна. Молодая женщина смеялась от души, вытирая в уголках глаз восторженные слезы. Так тешило ее предсказание бабки кланя шестерни. Да как было и не хохотать Анке, если она выросла в доме, где без водки не садились за стол. Родной отец Анке, старый сплавщик, всю жизнь выпивал перед едой здоровенный стакан водки. На празднике уничтожал по две бутылки. Но никто не видывал его пьяным. Старик до сих пор не ушел на пенсию, хотя достиг 69 годов. Был здоров и могуч, как старый осакорь Водка доставляла ему отдых после трудной работы, зверский аппетит и радость. И Анка за много лет привыкла к тому, что от ласкового, доброго, веселого отца остро попахивает алкоголем. И этот запах. Ей был привычно мил, как запах детства. — Ты тоже скажешь, бабуся! — нахохотавшись, воскликнула Анка. — Сопьется! Разве Витюшка не мужик? Так чё ж он не может в нерабочее время выпить? На свои пьет, не на чужие! Распрямленная бабка к лане шестерня глядела на Анку грустно. У старухи было такое выражение лица, словно она хотела укоризненно покачать головой, но не могла сделать этого из-за неподвижной шеи. — Твой сопьет, си печально сказала бабка. — Он на моего второго мужика смахивает. Тоже такой открытый, как русская печка при гостевании. Она вдруг светло улыбнулась. «Если желаете, я вам про своих мужиков расскажу. Вот почему я за пьяными доглядаю, до да спуску не даю. А через то, что я трех мужей от водки потеряла. Через нее сиротой бездетной осталась. Может, на всю область другой такой нету, как я, бабка кланя шестерня. Я всегда с пьяными сражаюсь». Как знаю, какое горе от водки быват. Рассказ бабки кланя шестерни. И, может, одна так она всю область, Что мои три мужика от ее проклятой на нет свелись, Мне детишек не заделали, сиротой оставили, До временного времени сгорбатели» мне теперь по слухам по более восьмидесяти годков но я горбата на сотню или того похужее а ведь это все от нее от проклятой. первым мужиком у меня купца Кухтерина приказчик был богат богатый, но дом в чело об двенадцати окон держал трое коней в санке закладывал на жилетке цепа А как революция содеялась к генералу Колчаку, ушел Я чуждый алимент. Первого моего мужика звали Федюха. Сам белый из головы, ус длинный, черный, закругленный.